Лодка времени Вот первый луч на травы лёг. Дрожат росинки мелким семенем, И ветерок на мой порог Кладет письмо о лодке времени. Конверт с письмом в моей руке Бутоном нежным раскрывается, И на строке, как на реке, Та лодка медленно качается. Ее течение унесло в рассвет Прозрачный и И веселей скрипит весло, хоть грани времени очерчены, Струей прозрачную на свет перетекает время прошлое И восстает из давних лет все, что и понято, и прожито. Пусть лодка времени плывет по морю жизни бесконечному, Пусть черный дым не унесет ее в шторма и бездну вечную.